Глава 18. Из плода ядных в плотоядные. Много ли, мало ли времени прошло, но наши голые, или всё же точнее сказать, облысевшие предки покинули тёплые прибрежные воды и начали осваивать равнины и саванны. Когда подобное происходит с каким-нибудь видом, ему приходится нелегко. Мы уже знаем об этом. Чтобы новый вид окончательно сформировался, то есть морфологически формы своего тела приспособился для жизни в новых условиях, требуются миллионы лет. А до этого ему приходится мучительно перестраиваться пересматривать, так сказать, своё поведение и навыки, приспособленные для жизни совсем в других условиях. Итак, наши предки попали на голую равнину, где всё уже было занято и расхватано. Наши не могли тягаться с хищниками в силе, не могли бегать так же быстро, как травоядные Они умели нырять, а ещё раньше прыгать по веткам. Но зачем это в саванне? Казалось, этой голой, нелепой конструкции не тягаться с настоящими шедеврами природы, специально созданными, чтобы выжить в саванне: убегать или убивать. Чтобы выжить, нам нужно было стать совершенным хищником то есть приобрести черты хищников, которых нет у обезьян. Теперь внимательно прочитайте то, что написано ниже. Хищник. Лев, гепард, волк, гиена, тигр. Лучшие экземпляры в природной коллекции хищников. Их глаза плохо различают цвета, но зато прекрасно улавливают движение. У них отлично развито обоняние. Например, обоняние собаки примерно в миллион раз острее нашего. Причём хищник может дифференцировать запахи, отделяя один от другого. Пищеварительная система хищника легково выдерживает длительные периоды голода, которые сменяются периодами обжорства, набить брюхо впрок, а то вдруг завтра ничего не поймаешь. Волк может за один присест съесть одну пятую собственного веса. Человек на такие подвиги не способен. Может ли 70-килограммовый гражданин скушать 14 кг мяса? Пока нет. Но тренировки некоторыми гражданами ведутся ежедневно. Экскременты хищника зловонны. Хищник либо закапывает их кошки, либо ходит оправляться подальше от собственного логова. Кстати, логово хищника имеет дом в отличие от рывоадных. Поэтому хищники чистоплотны. Если в этом логове гадит щенок, мать съедает его экскременты. Хищники, особенно те, кто охотится из засады, кошки тщательно вылизывают себя, чтобы не выдал запах. Хищники, как и грызуны, могут припрятывать еду. Периоды бурной активности у них сменяются периодами лени, переваривания. У хищников сильно развита мораль, вернее, те поведенческие механизмы, которые запрещают хищникам убивать друг друга во время стычек за территорию или во время брачной борьбы за самку. Без запретов убивать себе подобных в природе обойтись было невозможно. Хищник машина для убийства. И если бы они доводили каждую схватку до смерти, пользуясь своим мощным вооружением, когти, зубы, сила, это сильно повредило бы выживаемости вида. Ворон ворону глаз не выклюнет. Вот придуманная природой и озвученная человеком животная мораль. Нет, они, конечно, убивают друг друга иногда. Идеальных запретов не бывает. Но большинство стычек заканчивается тем, что слабейший хищник определённой системой знаков показывает: "Сдаюсь". И его, как правило, не добивают. Моральные запреты у хищников имеют генетическую основу. Это вшитые программы, которым детёнышей не нужно учить. Охотятся хищники либо в одиночку, либо коллективно. Для них характерна забота о подрастающем поколении. Волк-самец может десятки километров нести в пасти добычу для своей самки и своих детёнышей. Ну и что могли противопоставить этим царям саван наши голые предки? Зрение у приматов разви-то лучше, чем обоняние. И не мудрено в кронах деревьев умение увидеть важнение умения нюхать. Поэтому нос и уменьшился, открывая обзор глазам. Приматы хорошо различают цвета. Поскольку плоды не бегают по веткам, мы гораздо лучше хищников видим статичные предметы, хорошо различаем текстуру, цвет и форму. У нас, приматов, от природы более тонкий вкус, поскольку пища более разнообразная. Мы любим сладкое, поскольку большинство тропических плодов содержит фруктозу. Недаром в наших городах существуют специальные магазины сладостей, но нет магазинов кислостей, горекостей. Особенно сладкое любят дети. У детей сыв вкусами, не испорченными цивилизационно-гастрономическими извращениями, пристрастие к еде ближе всего к естественно-видовым. Наши кисти рук приспособлены для хватательных движений, а не для ударов. Едят приматы не раз в неделю, как это бывает с хищниками, а целый день. Передвигаются потихоньку и жуют, не переставая. Привычка вечно что-нибудь жевать, закидывать в рот попкорн, сидив в кинотеатре, между делом щёлкать семечки. Это у нас оттуда, из нашего приматского прошлого. Экскременты приматов не столь зловонны, как у хищников. И если кто-то не согласен с этим утверждением и укажет мне на многочисленные туалетные спреи, дезодоранты, которые выпускаются промышленностью специально для того, чтобы загасить в сортире вонь от человеческих экскрементов, отвечу, Не надо есть мясо. Тогда с запахом ситуация улучшится. Сможете сэкономить на дезодорантах.